Глава девятая Надя «Будет Левушка купаться, да, мой хороший!» Проворковала я, предвкушая совместное принятие ванны в огромной ванной, что примыкала к нашей спальне. Мы поужинали и даже успели убрать за собой посуду, когда сын проснулся. Должно быть, смена обстановки и долгая дорога подействовали на него так утомляюще, что он проспал большую половину дня. «Вот это жизнь у Лёвушки!» протянул Багир, лежащий поверх покрывала и копающийся в телефоне. «Ест, спит, ест. И так по кругу. еще и ванну принимает. Не жизнь, а сказка». «То же самое можно сказать и о тебе», – фыркнула я в ответ, снимая с сына голубое боди. «И поел, и поспал, потом снова поел. А захочешь, и ванну примешь». «Уела», – хмыкнул он, отвлекаясь от своего телефона, на котором, к моему удивлению, играл в какую-то игру. «А я-то думала, что он работал». Знаешь, твой сын похож на морщинистую собаку. Не помню породу, но думаю, ты понимаешь, о чем я. Ты офигел! возмутилась я, оглядывая Леву, довольно лежащего в одном подгузнике и размахивающего пухлыми ручками. Мое дело предупредить ребенку недалеко до ожирения. С серьезным видом говорил он, пока я просто закипала от возмущения. Ты что, издеваешься надо мной? Уперев руки в бока, прорычала я. «Дети должны быть пухлыми, в этом и состоит вся их прелесть, идиот!» «Что ты сказала?» Тут же вскочил он, встав на колени прямо на кровати. «А ну, повтори!» «Идиот! Идиотский чайлд-фри!» Не отступала я от своего. «Не смей больше называть моего сына Шарпеем!» Топнула я ногой, подхватывая Леву на руки. «Ничего не смыслишь в детях, а берешься раздавать советы!» «Шарпей, точно! А я все никак не мог вспомнить!» Стукнул он себя ладонью по лбу. «Да ты... ты просто...» Не могла я подобрать слов, чтобы в них не было ругательств, не предназначенных для детских ушей. «Ага, я такой, и даже больше!» Довольно кивнул придурок. «Так что не нужно пытаться очаровать меня своим ребенком. Я выше всей этой детской эпопеи!» «Господи, что ты за человек такой?» Покачала я головой в полнейшем шоке от того абсурда, что он нёс. «Мы купаться, не беспокой нас!» Высокомерно попросила я, скрываясь за дверью ванной комнаты. Еще минута в его обществе, и я бы точно огрела его чем-то тяжелым. Чертов псих! Запирая защелку, фыркнула я, что львенок нашел забавным и попытался повторить. Ты мой маленький гений! ⁇⁇ чмокнула я его в макушку. Ванна уже была набрана, так что, быстро освободившись от платья и белья, я вместе с сыном залезла в пенное облако, наслаждаясь карамельным запахом, окружившим меня. Сам он Шарпей, да? Назвать моего сладкого лапушку псом! не могла я успокоиться. Придурок! Лева же вовсю наслаждался пеной, не замечая моего недовольства, даже попробовал ее на вкус. Что, не нравится? улыбнулась я, вытирая его ротик. Хорошо, в ванне, да? Теперь мы можем себе это позволить хоть каждый день, представляешь? Прижимая его к груди спиной, ворковала я, все еще не веря в изменения, произошедшие в нашей непростой жизни. На старой квартире принятие ванны было роскошью. Мы могли позволить себе это лишь тогда, когда хозяев не было дома, что случалось крайне редко. Еще бы барин не был таким букой, и была бы у нас идеальная жизнь, да, малыш?» Вдыхая запах его волос, спросила я. Лёва что-то пролепетал, как всегда, довольный происходящим. «Моя маленькая жизнь. Так странно, любить кого-то настолько сильно. Иногда я все еще поражалась силе своих чувств, пробуждаемых сыном» той жертвенности, на которую я была ради него готова. Без моего малыша я больше не буду цельной. Багир «Что, понравилось принимать ванну?» – спросил я сияющего манипулятора, который разлегся на середине кровати. Весь раскрасневшийся, одетый в красную пижаму, он был похож на в Деда Мороза, только бороды не хватало для полной картины. Вообще-то его наседка-мать, выйдя из ванны, быстро одела его и уложила на свою сторону. Сама отправившись переодеваться, но этот наглец тут же подполз ко мне и улегся рядом, лепеча что-то на своем тарабарском, с таким видом, словно я понимал. «Не хочу расстраивать тебя, приятель, но я...» Стук в дверь отвлек меня, не дав договорить. И поняв, что это маржа, я тут же отложил телефон и, перевернувшись на живот, сделал вид, что увлечен ребенком. «Входи!» – крикнул я. «Пришла посмотреть, как вы разместились!» Улыбнулась она, входя в комнату. Ох, какой хорошенький! Тут же умилилась она, словно со мной было идя к ребенку, который, заметив ее, радостно загугукал. Ага, кивнул я. Мы принимали ванну, важно заявил я. то то он весь такой краснощекий, лапуленька моя! засюсюкала она, садясь с краю кровати. Ну точно вылитый ты в детстве! заохала она, когда довольный вниманием ребенок подполз к ней и начал взбираться на руки. «Все-таки какой же я молодец. Это надо было мне найти столь похожего на себя ребенка. Ну и везунчик я по жизни». Если бы не это сходство, Маржа так просто бы не поверила в мой спектакль. Наше сходство с манипулятором решило все возможные проблемы и отбросило все сомнения. «Нужно достать вам кроватку для него. Попрошу завтра спустить с чердака твою. Только надо будет купить матрас и белье». «Господи, ты что, все еще хранишь эту рухлить? Удивился я. «И вовсе это не рухлить!» Тут же возмутилась она в ответ. «Дубовая добротная кроватка. Не то, что делают сейчас». «Совершенно верно». Вступилась с улыбкой за Маржу Надя, вернувшаяся в такой же, как у ребенка, красной пижаме, состоящей из брюк и рубашки. «Старые вещи намного надежнее новых». «Вот видишь, твоя жена умнее тебя!» Фыркнула Маржа, вставая, напоследок щепнув ребенка за щеку. «Спокойной ночи, мой сладкий! Спасибо вам, Маржа!» Кроватка нам совсем не помешает, учитывая, что у Левы странная привычка взбираться на Багира во сне. Идеально играя свою роль, прошептала Надя, провожая ее до двери. «Это так хорошо, что ребенок так привязан к отцу!» Вновь в который раз умилилась она, с улыбкой наблюдая за тем, как манипулятор, лишившись внимания, вновь пополз в мою сторону. «Спокойной ночи, дорогие. Если что-нибудь понадобится, я буду у себя». «Что будем делать?» Спросил я, когда Надежда, расчесав волосы, вернулась к кровати и скользнула под одеяло. «Лично я спать», – зевнула она. «Но сейчас только девять вечера», – удивился я. «Это вы с Левой полвечера проспали, а я с утра с дороги, плюс меня к утру разбудят для кормления». Поворачиваясь ко мне лицом и складывая руки под чекой, прошептала она, прикрывая глаза. «Черт, почему она так хорошо выглядит? И почему я залип на тенях, что отбрасывали ее длинные ресницы?» «Только этого мне и не хватало. Твой ребенок не выглядит так, будто собирается спать». Попытался я отвлечься на манипулятора, который был занят тем, что изучал узоры деревянного изголовья кровати. «Вот и посмотри за ним. Отличная возможность попрактиковаться для тебя». Уже засыпая, пробормотала она, оставляя меня один на один с этим хитрым чертенком. «Ну и что с тобой делать?» – спросил я в пустоту. Надежда уже заснула, а у нас с манипулятором сна ни в одном глазу не было. Играть в игру мне надоело, а под внимательным взглядом ребенка я начинал нервничать. «На первый этаж, что ли, спуститься?» – размышлял я вслух. «Я хах!» – вскрикнул мелкий, словно соглашаясь. И я, решив, что посмотреть телевизор не такая уж и плохая идея, подхватил пацана на руки и, захватив с собой пару игрушек, в которые он играл в дороге и которые здорово его отвлекали, спустился в гостиную. Такс! Протянул я, осматривая гостиную и думая, куда бы его положить. Решив постелить на пол покрывало, благо благодаря теплым полам в доме было тепло, я перенес манипулятора на пол и побросал перед ним игрушки. Вот, лежи тут и играй, строго наказал я ему, сам хватая пульт и располагаясь на диване. Начал переключать каналы, пока не наткнулся на крепкий орешек, который был готов пересматривать хоть тысячный раз, и расслабился, время от времени бросая на ребенка взгляд. К счастью, тот вел себя мирно, играя с погремушками и переворачиваясь с живота на спину и обратно. «Ой, а что это вы тут делаете?» Спустя полчаса обнаружила нас Маржа, делающая обход дома перед сном. «Даем нашей маме выспаться», – отозвался я как можно более непринужденно. Надю вырубила, а мы с Ма... Левой выспались настолько, что совершенно не хотим спать. «Ну и правильно. Женщине всегда трудно с маленьким ребенком. Хочешь, я с ним посижу?» – предложила она, одаривая пацана нежным взглядом. Меня так и подмывало согласиться, но я прекрасно осознавал, что буду выглядеть не лучшим отцом, если при первой же возможности спихну сына на нее. «Спасибо, но не надо. Вечером мое время приглядывать за ним. Важно, кивнул я». «Ну ладно, спокойной ночи». Кивнув, удалилась она, но мне тут же позвонил Максим. «Чего тебе?» шутливо спросил я. «Звоню отчитаться, босс», хмыкнул он в ответ. «Ваш тесть благополучно доставлен в столицу, и врачи уже приступили к всевозможным обследованиям. Скорее всего, на следующей неделе его отправят в Израиль». «Ты летишь с ним», поставил я его в известность. «Я не могу доверить это кому-либо кроме тебя, Макс. Я дал слово Наде, а мое слово многого стоит». Я и так это знал, Багир, не беспокойся, лучше думай о дедушке и о вашем плане. Главное, не прокалитесь там. Ахах! -ах, отвлек меня манипулятор, подползший к дивану и явно требующий внимания. Ну чего тебе? спросил я, смотря на него сверху. Что там у тебя происходит? с интересом спросил Макс, явно услышавший его лепетание. Меня оставили за няньку, вот что. Понимая по недовольному лицу ребенка, что еще секунда игнора и раздастся его плач, Подхватил я его одной рукой, затаскивая рядом с собой на широкий диван. И ты согласился? Удивленно откликнулся друг. Мне не оставили другого выбора. Она взяла и отключилась. Что мне было делать? Наблюдая из-под бровей за очередной атакой манипулятора, возмутился я. И как все проходит? Находя все это забавным, спросил друг. Я стал матрасом, вздохнул я. Этот ребенок почему-то любит спать исключительно на мне. Вот и сейчас улегся, словно я его собственность. Еще и смотрит своими глазищами. Скривился я, наблюдая, как манипулятор все же разорвал контакт и, засунув пальчик в рот, положил голову мне на плечо, видимо решив, что пришло время для сна. Радуйся, что между вами установилась такая связь. Это здорово тебе поможет. Наставлял меня Макс. И хватит быть таким букой. Лёва, мечта, а не ребенок. Ты просто не знаешь, какими вредными могут быть некоторые дети. Надя. «Доброе утро», – поздоровалась я с Маржей, входя утром на кухню. Было всего восемь утра, но я, проснувшись час назад, больше не могла оставаться в комнате, где Багир и Лёва и не думали просыпаться. «Добрая, дорогая», – отозвалась она, продолжая замешивать тесто. «Мальчики спят?» «Да», – кивнула я, – «а я вот выспалась, не то что эти сони» отлично будем сейчас завтракать я как раз лепешки пеку ловко формируя руками круг и отправляя его в печь сказала она у вас такая хорошая кухня заметив на мойке овощи и принимаясь мыть их похвалила я еще и настоящая печь да это я настояла мы отстроили этот дом лет десять назад и печь была моим главным условием кухня главная составляющая любого дома кивнула я мы с отцом о чем говорите девочки Прервал меня Багир, вошедший в комнату с довольным Левой на руках. «Я не стал его переодевать, подумал, что переоденем его перед выходом», – отчитался он. «Доброе утро, золотца!» – проворковала Маржа, тут же подходя к ним и целуя Леву в лобик. «Как вкусно пахнет! Я умираю с голода!» Видимо, поняв, что я занята и взять ребенка не смогу, сел он на стул, посадив сына к себе на колени. «Надеюсь, хоть корову ты доила не сама?» спросил он, заметив на столе свежий творог и сметану. «Да я бы рада, да вот только твой диктатор-дед строго-настрого мне запретил», – посетовала Маржа, доставая из печи готовую румяную лепешку. «И правильно сделал. Нечего тебе с твоими суставами коров доить». Я хух! подпрыгнул Лева, взмахнув руками. «Вот видишь, даже ребенок со мной согласен», – рассмеялся Багир, выглядя счастливым и расслабленным. Поставив готовый салат перед ним, я налила нам всем чай и, быстро сбегав в гостиную за переносной люлькой, забрала Лева у Багира, укладывая его в нее. «Какой хороший мальчик!» прокомментировала Маржа, когда Лёва даже не пискнул, просясь обратно на руки. «Он очень спокойный, когда не голодный», улыбнулась я, приступая к завтраку. Быстро поев и прибравшись за собой, мы все в ускоренном ритме собрались и выехали в больницу. Я как могла нарядила сына, чтобы дедушка Багира не смог устоять перед его очарованием. Даже сам Багир отметил внешний вид львёнка. «Какой очаровательный шмель!» – хмыкнул он, когда я, покормив, переодела сына в боди в желто-черную полоску. «У твоего дедушки нет ни единого шанса устоять!» – пошутила я, надевая на него такую же полосатую шапочку. «Смотри мне, манипулятор, используй свои лучшие приемчики! дал указание Багир, стоя над левой с самым серьезным выражением лица. «Очаруй дедушку настолько, чтобы у него не осталось желания задавать вопросы». «Лёва кого угодно очарует, да, малыш?» Сжала я его пухлые щёчки, отчего тот тут же довольно залепетал. «Удивительно, какими глупыми становятся взрослые, поддаваясь этим вот мелким существам!» Покачал головой Багир, как всегда все портя. «Знаешь, Багир, молчание золото!» Закатила я глаза. «Иногда тебе лучше промолчать. «Что, злишься, что не все в восторге от твоего ребенка? хмыкнул самовлюбленный гад. «Единственное, от кого ты можешь быть в восторге, это ты сам, так что глупо злиться или обижаться на тебя», – констатировала я. «Хорошо, что ты это поняла», – ничуть не обиженный кивнул он. «Иногда мне казалось, что он специально выводит меня из себя, только вот не понимала, зачем. Неужели он действительно такой бесчувственный чурбан, каким кажется?»